Какая свадьба без драки? Этот день был самым торжественным днем в империи Сарпентейр. Что ни говори, но сейчас все граждане империи с напряжением смотрели за тем, что происходит в поющем храме, который являлся реликвией всего народа этого огромного государства. Миллиарды глаз разумных, которые сейчас не имели возможности присутствовать во время этого торжественного события, с тревогой глядели на огромные экраны, передающие происходящее в этом священном для каждого серпентейра месте. Дело в том, что сейчас должно было состояться бракосочетание наследника правящего императора, который пожелал провести эту церемонию в поющем храме. Кто-то мог бы сказать, что в этом не было ничего удивительного. Но проблема была в том, что именно от того, что сейчас будет происходить на территории этого религиозного памятника архитектуры, зависело очень многое. В первую очередь от этого зависела сама жизнь наследника и его семьи, а уж потом зависело спокойствие всей империи серпентейров. Ведь многие кланы серпентейров, имеющие хоть небольшую частицу императорской крови, сейчас сжимали кулаки в надежде на то, что храм не благословит этот брак. Дело в том, что это могло отобразиться не только на самом наследнике, а и на всей семье императора. Ведь таким образом эти разумные со спокойной душой могли заявить о том, что поющий храм не благословил императорскую семью, и, соответственно, правящую семью нужно сместить. Подобное тут же бы обрушило империю в пучину гражданской войны. Было заметно, как сильно нервничают монахи поющего храма. Мало кто знал, что они в последнее время совершенно не могли понять того, что происходит. Храм сам начинал петь и внезапно обрывал свое пение. Словно поющий издевался над теми, кто хотел послушать пение реликвии. И сейчас они даже не могли предсказать того, как храм отреагирует на процедуру бракосочетания наследника, которая должна сейчас происходить на его территории. Миллионы серпентеров собрались вокруг храма, чтобы своими собственными глазами все увидеть. Да, они вряд ли бы все увидели, так как находиться поблизости возле храма не было разрешено никому. Военные подразделения армии старательно очищали территорию, не давая возможности никому приблизиться к храму. Для того, чтобы не вызвать излишнего напряжения у населения, над их головами были подвешены огромные голографические экраны, на которое должно было транслироваться изображение происходящего. Было заметно, что император ни в коей мере не пытается скрывать то, что будет там сейчас происходить. И кто-то мог бы посчитать это огромной глупостью, ведь он мог все скрыть, а потом уже старательно подтасовать факты. Но не в этом случае. Рано или поздно, правда, бы все равно выплыло наружу. Поэтому император не стал как-либо хитрить. Этот день начинался очень эмоционально и напряженно. Дело в том, что уже практически целые сутки поющий храм просто молчал. Ставшие серыми камни, которые до этого практически беспрерывно играли различными цветами, всем своим видом олицетворяли какую-то обиду или угрозу. Что происходило с поющим храмом, не знал никто. Единственное, кто хранил ледяное спокойствие, это был сам настоятель поющего храма. Глядя на его спокойное и умиротворенное лицо, создавалось впечатление, что этот разумный знает какой-то очень важный секрет. Но только вот какой? Об этом не мог никто сказать. Наконец вдалеке появились летящие глайдеры, вокруг которых так вились истребители службы безопасности империи. Это к храму направлялась императорская семья. Как и следовало, согласно древних правил, Кроме представителей этой семьи, на территорию храма сейчас могли войти только близкие друзья, родственники или очень важные гости. Приблизившись к храму, процессия медленно опустилась на специально оборудованную площадку, которую перед этим сотни раз проверили сотрудники службы безопасности на наличие каких-либо угроз для членов императорской семьи. Было заметно, что все они очень сильно нервничают. Это выражалось немного нервных движений хвостов и постоянном движении рук присутствующих. Даже император с большим трудом сдерживал эмоции. Хотя было видно, что ему это тяжело дается. Видимо, их уже предупредили о том, что храм в последние часы абсолютно молчит. От его камней не издавалось ни единого звука. Не было даже шороха, чтобы можно было подумать, что музыка все-таки будет. Хотя внешний вид самого настоятеля все же внушал какую-то надежду. Слишком он был спокоен для происходящего. Приблизившись к храму, вся процессия остановилась, и вперед медленно выдвинулись молодые. Было заметно, что оба они буквально не находят себе места от волнения. Молоденькая невеста, несмотря на все знаки отличия, которые на нее навешали, также нервничала. Ведь ей пришлось одеть военную форму, так как она являлась действующим командором военного флота. Ее награды сверкали под фатой невесты. Сейчас все разумные, которые видели эту процессию и знали значение этих наград, с пониманием переглядывались между собой. Что и говорить о том, что наследник выбрал себе достойную спутницу жизни. Вся империя знала о том, как наследник старательно воюет на границе с древними врагами их расы, добывая серометалл. Ведь именно благодаря наличию этого металла по какой-то невероятной прихоти вселенной молодые серпентеры развивались быстрыми, умными и сильными. Сейчас совершенно ни у кого не возникало мысли о том, что наследник мог выглядеть как-то бледно на фоне своей невесты. Да, невесту узнали все. Она была единственным дважды героем Ордена Огненного Змея, которую сам император объявил героем империи два раза подряд. Сейчас многие из благородных семей кусали локти от злости, потому что их наследники не додумались ранее перехватить такую нужную невесту. Эти награды давали просто огромнейшие льготы для семьи этой девушки. И сейчас она должна была войти в семью императора. Что тут скажешь? Тут можно было только пожелать счастья молодым. Всем тем, кто пожелает неудачи этим молодоженам, сейчас было понятно, что даже если начнется гражданская война, то они так ничего и не добьются. Ведь за наследником императора пойдет армия и военный флот. Именно благодаря его заслугам. А вот за девушкой... За девушкой поднимутся все вольные охотники. Ведь она тоже была одной из вольных охотников и сумела добиться очень важных результатов, занимаясь своим опасным делом. Но сейчас все присутствующие с надеждой и опаской смотрели на серые камни поющего храма. Немного в стороне стояла выглядевшая немного странно группа монахов, закутанных в темные балахоны. Они словно окружали кого-то, находящегося тут же. Самым удивительным было то, что даже несмотря на нарушение процедуры бракосочетания, К этой группе монахов никто из сотрудников службы безопасности не приближался. Рядом с ними находился лорд Срашрахан, старый боевой товарищ императора, который тут же заворачивал назад всех любопытных. — Стало понятно, что тут что-то не то. Только вот задавать лишние вопросы в этом месте и сейчас было нежелательно. Приблизившись к настоятелю поющего храма, молодые медленно опустились в поклоне. Все происходило согласно процедуре бракосочетания, отработанной тысячелетиями. Этот пожилой серпентеер, медленно выдвинувшись вперед, принялся благословлять молодых и призывать на их голову благословение Вселенной. Но сейчас все ждали. Ждали того самого момента, когда раздастся нужная фраза. Ситуация накалялась. Это было заметно даже по волнению присутствующих на этом громадном поле миллионов зрителей. Затаив дыхание, все эти серпентейры рассмотрели на громадные голографические экраны, на которых было видно, как пожилой священник читает положенные ему фразы, которые надо произносить во время этого процесса. Момент развязки приближался, и с каждой секундой воздух становился все гуще от назревающей беды, ведь храм, храм молчал. Из благословения Духа Вселенной настоятель наконец-то достиг той самой точки, которую так ожидала вся империя. «Я, настоятель древнего поющего храма, пользуюсь своей властью, объявляю вас мужем и женой». Внезапно его голос, который только произнес нужные слова, был заглушен резким звуком. Казалось, что весь храм полыхнул золотым пламенем. Резко взметнувшись над его стенами, Этот свет распространился довольно далеко. Торжественная мелодия начала разноситься над пространством. Все серпентейры, которые в этот момент наблюдали события, замерли в шоке. Да, они могли многое ожидать. Ведь это древняя реликвия. Кто может сказать, что именно произойдет? Но то, что храм действительно благословит молодожена, этого не знал никто. Тем более так торжественно и четко дав понять, что это именно благословение тем, кто сейчас участвует в этой процедуре бракосочетания. Было видно по ошеломленному лицу императора, что он также не ожидал подобного. Настолько не ожидал, что даже позволил своим чувствам вырваться на свободу. По его щеке медленно скатилась слеза. А храм продолжал петь. Торжественная мелодия неслась над просторами империи, давая понять всем тем, кто затаил злобу, что у них ничего не получится. Против них была сама Вселенная. И теперь императорская семья была благословлена на управление государством. Император наконец-то постепенно начал приходить в себя. Он медленно начал осматриваться, пытаясь понять, заметил ли кто-нибудь его чувство, Хотя это было глупо ведь его лицо транслировалось по всей империи. В этот момент он внезапно заметил радостную улыбку своего старого боевого друга, который стоял немного в стороне от семьи императора, хотя как старый товарищ отца жениха он мог присутствовать и среди родных. Внезапно Шарк Марук заметил, что лорд Сраш Рахан Глядя на него, как-то странно скашивает глаза, словно показывая ему на группу монахов, которые стояли немного в стороне. Обратив внимание на них, император заметил, что среди них что-то происходит. Кто-то пытался вырваться изнутри, но его не пускали. шарк медленно приблизился к этой группе, пытаясь понять, что именно там происходит. — Ну дайте же мне посмотреть! — внезапно услышал император тоненький женский голосок, который доносился от одной из фигур, закутанной в балахон, которую старательно удерживала стоявшая рядом такая же фигура. «Ну, мне же интересно увидеть все собственными глазами. Почему я должна потом смотреть на записи то, что я могу увидеть сейчас?» «Суара, успокойся!» Второй разумный, пытавшийся ее удержать, также пытался успокоить ее словами. «Ты привлекаешь к нам слишком много внимания!» Внимательно присмотревшись, император с некоторым ужасом обратил внимание на то, что эти фигуры, закутанные в балахоны, отнюдь не соответствуют по внешнему виду тел серпентейров. Соответственно, это были разумные, не имевшие отношения к подданным императора. Но и к монахам они также не могли иметь отношения. Но кто это был? Внезапно нахмурившееся лицо императора четко дало понять тем присутствующих, что ему не нравится эта ситуация. — Мой император, разрешите обратиться к вам? Внезапно рядом с ним оказался настоятель поющего храма, который, видимо, понял, насколько сейчас обострилась ситуация. — Я хотел бы вам представить очень важного гостя. Император настороженно скосил свои глаза на этого монаха. Какого еще гостя он мог ему представлять на территории поющего храма? Но уважать этого священника, который сделал все для того, чтобы ситуация благоприятствовала бракосочетанию наследника, император был теперь просто обязан. Именно поэтому он молча кивнул, давая понять монаху, что готов его выслушать. Настоятель медленно махнул рукой, давая понять монахам, чтобы они пропустили вперед тех, кто стоял у них за спиной. Приблизившиеся к нему разумные не были действительно серпентейрами. Это были представители, больше похожие на разумных, проживающих на территории Содружества. Молодой парень, обладавший довольно стройной, но при этом крепко сбитой фигурой, сопровождал молоденькую девушку, которая, даже несмотря на то, что перед ней стоял сам император, старательно пыталась заглянуть за его спину на молодых. Это выглядело настолько смешно, что все присутствующие не скрывали своих улыбок. Даже сам Шарк Марух вынужден был усмехнуться, наблюдая за этой непоседой. Эта девчонка так напомнила ему его собственную младшую дочь, что он просто не удержался и легонько щелкнул ее ногтем своего пальца по носу, привлекая ее внимание к себе. — А мой император, разрешите представить вам гостя, который согласился присутствовать на этом бракосочетании. Проговорил приблизившийся к нему с другой стороны лорд Сарашрахан, при этом показывая с поклоном напарня. Это разумный Артем, последний представитель рода поющих. Несмотря на то, что старый друг произнес эту фразу довольно тихо, этого было достаточно, чтобы его услышали все, кто нужно. Над просторами империи пронеслась тишина, ведь все, что происходило сейчас на территории поющего храма, транслировалось в прямом эфире. Парень, стоявший перед императором, спокойно сделал шаг вперед и вежливо наклонил голову. С нарастающим ужасом император заметил, как на запястье правой руки парня играет, переливая всеми цветами радуги, тоненький браслет. Тот самый браслет, который ранее показывали императору, и с помощью которого можно было найти поющего. Я благодарен вашему народу за то, что они помогли мне в трудную минуту. С легкой улыбкой спокойно проговорил этот парень, которого посол назвал разумным арамтемом и последним поющим. Кроме того, я хотел бы поздравить молодых и пожелать им счастья. Если вы позволите, при этих словах практически все те, кто слышал их, пораженно выдохнули. Одно дело, что поющий храм благословил молодоженов, и совершенно другое что для того, чтобы их благословить, на территории империи прибыл сам поющий. Это было настолько шокирующим, что никто совершенно не задумывался сейчас о том, что у кого-то из них могла быть возможность захватить власть в империи. Императору ничего не оставалось, как просто вежливо пригласить взмахом руки поющего к молодоженам, которые также пораженно замерли на том самом месте, где их назвали мужем и женой. Но многие обратили внимание на то, что выражение их лиц было немного разным. Если наследник выглядел сейчас даже немного испуганным, так как просто не ожидал появления поющего на своей свадьбе, то девушка выглядела немного по-другому. На ее лице была видна заинтересованность и попытка вглядеться в лицо того, кто сейчас шел к нему. Внезапно спутница поющего выскочила вперед, и с радостным визгом бросилась на шею невесты. Ей повезло еще в том, что сотрудники службы безопасности империи в этот момент так же, как и все, пребывали в состоянии шока. Никто не успел выстрелить, чтобы предотвратить это коварное и неожиданное нападение. Лишь потом, спустя буквально несколько секунд, стало понятно, что это нападение больше похоже на радостное объятие. Верещащая девчонка радостно обнимала невесту и при этом беспрерывно ей что-то говорила. Немного погодя, стало понятно, что они, оказывается, знакомы. Диана с огромным удивлением узнала в них тех самых разумных, которые когда-то спасли ее жизнь в окраинных мирах. О чем она тут же заявила своему мужу? Ошалевшие глаза наследника встретились точно таким же взглядом императора. Казалось, что невеста дружит со спутницей самого поющего. Это было что-то из разряда вон выходящее. Но в этот день для семьи императора сюрпризы не прекращались. Среди сопровождающих поющего лиц неизвестно каким образом оказался хардарин, носивший на себе форму императорской гвардии империи Хардарий. Поющий попросил императора серпентейров помочь этому офицеру вернуться домой по причине того, что он также участвовал в помощи ему во время обороны планетной системы от нападения Большого Роя Архов. Каково же было удивление поющего, что среди гостей императорской семьи оказались представители аналогичной семьи, только уже из империи Хардари. Но это было только начало. «Кара!» — удивленно вскрикнул офицер, которого разумный Артем хотел вернуть на родину заметив молоденькую Хардари, пытавшуюся спрятаться за спиной молодого императора Хардари. — Что ты здесь делаешь? — Брат! — тоненьким испуганным голосом из-за спины императора поинтересовалась девушка. — Но ты же погиб! Откуда ты появился здесь? — Ну, значит, он не погиб! — ласково усмехнулся император, медленно выводя девушку из-за своей спины. — Может, ты сейчас меня познакомишь с моим родственником? Знакомьтесь, застенчиво прижалась к плечу своего мужа девушка и показала рукой на офицера. Бордриур, мой старший брат, а это мой муж. Император, твой муж? Офицер медленно поднял удивленные до невозможности глаза на смеющегося императора. Мой император, простите меня, но как такое возможно? Ну, ну, знаешь ли, мой дорогой родственник? Не сдерживая эмоций, засмеялся во весь голос император Хардарий. Это такая занимательная история. Я тебе ее потом как-нибудь расскажу. Мы сейчас находимся там, где такие вещи лучше не рассказывать. За всем происходящим, связанным с возвращением офицера на родину, с некоторым удивлением наблюдал поющий. Он совершенно не ожидал того, что каким-то странным образом спасет родственника императора империи Хардари. Видимо, парень задал этот вопрос вслух, потому что на него ему ответил посол империи Синпертейр. «Видимо, вам, мой друг, суждено на роду спасать родственников императоров». Немного хитро усмехнулся старый Серпентейр, показав противоположную сторону, где сейчас находились молодожены. «Причем, заметьте, мой друг, почему-то это все время родственники со стороны жены, или же сама жена. Вам не кажется это странным?» Почувствовав подвох в его словах, парень сначала удивленно посмотрел на лорда Сраша-Раххана, но потом, видимо, понял, что это была шутка и начал смеяться. — А что вы так все удивленно на меня смотрите? — внезапно обратил внимание поющий на то, что праздник императорской семьи немного забуксовал на месте после его появления. — Я, конечно, необычно здесь выгляжу, но все-таки я не являюсь истуканом или какой-либо религиозной реликвии. — У вас праздник! Празднуйте его! Я-то думал, здесь будет праздник, и все будут веселиться. Эти слова поющего словно подтолкнули механизм свадьбы, забуксовавший от его неожиданного появления. Поэтому вся огромная площадь тут же взорвалась приветственными криками. Только что на их глазах произошло невероятное. Поющий сам прибыл для того, чтобы благословить молодоженов. Лишь спустя некоторое время император узнал о том заговоре, который у него за спиной организовали его старый боевой товарищ и настоятель поющего храма. Воспользовавшись тем, что посол неоднократно сталкивался с поющим, и тем, что не так давно гвардейцы империи спасли ему жизнь, лорд Срашрахан обратился к этому разумному, за помощью в организации соответствующей реакции поющего храма. Как выяснилось, этот разумный не мог контролировать пение храма на большом расстоянии. Именно поэтому он прибыл в эту систему, спрятал свои корабли в астероидном поясе и с помощью посла добрался до монастыря. Здесь поющий несколько дней потратил на то, что учился управлять пением храма. Именно поэтому в последнее время храм и звучал так странно, обратив на это внимание всех тех, кто приехал к нему, чтобы посмотреть на эту ожившую реликвию. Сейчас все стало на свои места. Храм продолжал тихо петь, пользуясь тем, что поющий находился поблизости. Невеста с молодой спутницей поющего рассказывали друг другу последнее событие в своей жизни. Наследник, гордый от того, что его благословили высшие силы Вселенной, Старательно изображал статую возле своего отца, который давал соответствующие комментарии различным новостным каналам империи. Свадьба продолжалась, потому что, как сказал поющий, он прибыл сюда, чтобы посмотреть на веселье, а не на ошалевшее и молчаливое физиономии. Свадебные празднество длились на территории империи почти две недели. Все население империи Серпентира радовалось тому, что не только древняя реликвия благословила их наследника императора, но и сам поющий. Это было настолько важным для всего государства, что их радость просто зашкаливала за все возможные пределы. Возможно, праздницу свадьбы наследника продолжались бы гораздо дольше, но случилась беда. Пограничники, также радовавшиеся, как и все население империи, Едва не пропустили нападение довольно крупной группы астероидов Ульев Архов. Подняв тревогу, им удалось скоординировать действия военного флота и отбить атаку. Как оказалось, это были те самые модифицированные астероиды Ульи, которые могли совершать несколько прыжков подряд через гиперпространство. Но когда легкий крейсер разведчик вольных охотников прошел немного вглубь территории архов, чтобы понять причину такой резкой экспансии. Все праздники на территории империи были тут же прекращены. Тот рой, что ранее занимал эту территорию, сейчас практически полностью был уничтожен. На их территорию вошел другой рой. К сожалению, вольный охотник не успел передать всей информации до того, как его уничтожили. Но главное, он успел передать. Среди многочисленных астероидов ульев-архов Главенствовал громадный корабль не меньше 200 километров в диаметре. Один вид его главного калибра мог повергнуть в ужас любого разумного. Это был явно великий королевский рой, который начал свою миграцию. Сейчас любому разумному, который хоть когда-то сталкивался с архами, стало понятно, что очень скоро этот великий королевский рой вторгнется на территорию империи Серпентеер. Ведь он сейчас шел по практически пустым системам, которые полностью были опустошены другими представителями этой кровожадной и беспощадной расы. Самым страшным было то, что серпентеры уже знали секрет этих астероидов Ульев. Они были способны быстро перемещаться через звездные системы. То есть они могли совершать несколько прыжков подряд. И таким образом они не теряли времени в пустых системах, «выбивая из них чужие астероиды Улья одни за другим». Объявив военное положение в империи, император объявил также и тотальную мобилизацию. Внезапно на себя обратил внимание присутствующий на военном совещании поющий, который заявил, что не прятаться за спинами серпентейров, не бежать куда-либо от архов он не собирается. Именно поэтому его корабль примет участие в сражении. Император уже знал о том, что «Поющий» имеет в своем распоряжении довольно крупный боевой корабль, вооруженный мощнейшим оружием. Да, против астероидов-пульев это было довольно действенное оружие. Но в данном случае они должны были столкнуться с гигантским кораблем, с которым не так-то просто будет сражаться. Тем более, что этому кораблю даже нескольких залпов из главного калибра «Монстра» корабля «Поющего» будет недостаточно, чтобы его уничтожить. Да и все присутствующие сомневались, что архи дадут возможность кому-либо уничтожать их флагман. Ведь на этом корабле наверняка базировались несколько тысяч москитов, массированная атака которых просто уничтожит корабль поющего. Но этот разумный не собирался отступать, упрямо заявив, что его абсолютно не интересует мнение присутствующих. После чего он направился на свой корабль, при этом что-то ворча. Повернувшись к своему старому товарищу, император налькнулся на осуждающий взгляд. Кто они такие, чтобы останавливать самого поющего? Возможно, именно его вмешательство и спасет империю. Узнав о том, что сам поющий будет участвовать в той битве, все серпентейры от мала до велика старались записаться в ополчение. Сотни гражданских кораблей в срочном порядке модифицировались и вооружались. Империя готовилась к бою насмерть. Архии. Королева-мать Великого Королевского Роя наконец-то дождалась того часа, когда ее Рой своей могучей поступью сотрет с лица галактики всех тех, кто считает себя вправе решать, существовать им или нет. Сейчас, когда ее Рой практически выгреб все ресурсы с нескольких звездных систем, Рархуту, флагману эскадра ее Роя, их было достаточно для того, чтобы он пересечь несколько систем, которых могло не быть ресурсов. Именно этим королева-мать и собиралась воспользоваться для того, чтобы нанести смертельный удар старым врагам своей расы, которые уже тысячи лет смели сопротивляться экспансии архов. Естественно, что им просто нечего будет противопоставить мощи ее великого королевского роя. Королева-мать не сомневалась в том, что ее дети и сами бы справились, просто уничтожив всех, те, кто посмеет противостоять Но ей хотелось показать мощь своего роя во всей красе всей галактики. Да, где-то в другой стороне, среди обитаемых миров, сейчас находился тот самый враг, про которого когда-то королеву-мать предупреждали видение. Но из-за того, что раса мозги представителей, которой когда-то дали ей возможность заглядывать в будущее, все-таки прекратила свое существование, Королева-мать также утратила и возможность заглядывать в будущее. Сейчас она даже не знала того, где может находиться тот самый враг, и поэтому для начала она решила выбрать то направление, где врага просто не может быть. Старые враги всегда конфликтовали с архами, не давая им возможности продвигаться дальше в том направлении, где находились их родные планеты. Но сейчас, когда на них шел великий королевский рой в полном составе, Этим разумным ничего не останется, как покориться или погибнуть. Королева мать не собиралась с ними играть в различные игры. Совершив несколько прыжков через систему, которая контролировались другими роями. Попутно уничтожая всех недовольных, великий королевский рой в конце концов достиг границы территорий, которые контролировали ар. Дальше лежала та самая территория, на которой властвовали старые враги. Королева-мать уже знала о том, что эти разумные, чем-то похожие на скользких змей, всегда были готовы к бою. Поэтому она совершенно не сомневалась в том, что ее дети как следует развлекутся. Но когда флагман ее роя все-таки вошел в промежуточную систему, в которой не должно было быть ничего и никого, Зрелище, которое открылось перед королевой матерью, заставило ее застрекотать от ненависти и злобы. Едва войдя в систему, орха тут же натолкнулся на сотни тысяч обломков, которые остались от тех астероидов-пульев, идущих впереди него. Эти разумные категорически не желали пропускать великий королевский рой на свою территорию и собрали в этой системе огромный флот. С огромной ненавистью королева-мать смотрела залитыми кровью глазами на сотни кораблей, которые пришли с другой стороны системы, яростно отбивая атаки многочисленных москитов, уцелевших от разбитых кораблей и роя. Она словно почувствовала жуткую боль, которая пронизывала всех тех, кто погиб на разбитых астероидах ульях, и даже сейчас продолжала умирать, пытаясь очистить дорогу флагмана. Яростно застрекотав приказы, королева мать не оставила никому выбора. Она приказала уничтожить тех врагов, которые посмели противостоять ей. Сотни караков и тысячи скааторов, покинув огромные залы флагмана, двинулись в бой. Риктора и ракрасы целыми тучами рванулись в сторону врага. Сейчас она четко видела перед собой несколько довольно крупных кораблей, бывших тем самым бастионом, о которой разбивались волны астероидов ульев, входящие в эту систему. Они были вооружены тяжелым вооружением, разрушающим корабли архов на максимальном расстоянии. Именно они сейчас и должны были быть уничтожены массированной атакой малых кораблей Великого Королевского Роя. Вся эта армада сейчас двинулась на те несколько крупных кораблей, на которые королева-мать сама направила своих детей рассредоточив среди них цели. Жуки-тактики попытались возмущаться, старательно указывая на то, что никакие корабли не до... нельзя допускать к флагману. Но что они могли сделать такому большому кораблю, как Архархут? Ничего. Она уже ощутила несколько довольно мощных ударов, которые были нанесены этим дальнобойным оружием. Но эти орудия были страшны не этому кораблю, а кораблям ее детей». Потом она уничтожит всех остальных, посмевших сопротивляться ей. А сейчас в первую очередь нужно было уничтожить именно те корабли, которые легко и просто разрушали астероиды-ульги, не давая им возможность приблизиться к себе. В этом была опасность для великого королевского роя. Ведь если им просто некуда будет девать выживших детей королевы-матери, то ей придется обречь их на смерть. Ведь численность экипажа ее флагмана не должна была увеличиваться сверх меры, так как тогда просто не хватит никаких ресурсов для того, чтобы ее великий королевский рой достиг нужного результата. Старательно координируя движение своих детей и выделив необходимые цели для атаки, королева-мать совершенно упустила из внимания все корабли, которые можно было приравнивать к более мелкому классу. В данном вопросе ее можно было понять. Что могли сделать ей эти мелкие корабли, если ничего не могли поделать более крупное? Поэтому на те кораблики она совершенно не обращала внимания. Пусть бьются о защиту флагмана, как бессильные мошки о силовое поле. Но внезапно страшное ощущение беды заставило королеву мать вернуться и обратить внимание на один маленький корабль со странно знакомыми очертаниями. Этот маленький кораблик несся на огромной скорости прямо на флагман. Пока королева-мать пыталась вспомнить, где она могла видеть такой корабль, он пересек большую часть пространства и практически достиг флагмана. Но когда королева-мать вспомнила то, что этот корабль принадлежал к древней расе, которая когда-то очень давно воевала с ними, уже было поздно. Этот корабль словно пуля пронзил мощные силовые щиты ее корабля абсолютно не обращая на них внимания. Ворвавшись под их защиту, этот корабль продолжил свое движение прямо на флагман. При этом его носовую часть охватило какое-то странное фиолетовое свечение. Внезапная боль пронзила все тело королевы-матери. Она почувствовала, как внутри корабля умирают ее дети. С ужасом королева-мать поняла, что это был тот самый враг, о котором ее когда-то предупреждали видения. Но как он мог оказаться здесь? Ведь его здесь не должно было быть. Но было уже поздно. Охваченный пламенем от столкновения с силовыми щитами, этот маленький корабль, продолжая стрелять смертоносным излучением, старался охватить как можно большую площадь флагмана великого королевского роя. Королева-мать не могла ничего поделать, так как все ее тело было охвачено спазмами боли, от ощущения ее собственных детей, умирающих в этот момент под этими странными лучами, которые не были видны, но при этом проходили любое защитное покрытие корабля. Внезапно, вильнувшись в сторону кораблик, видимо, потеряв управление, вонзился в одну из боевых башен, расположенных на поверхности корабля. Яркая вспышка прекратила этот смертоносный танец старого врага, который вернулся из прошлого. Только королева-мать уже не видела этого. Ее сомкнутые в яростном приступе боли жвалы и мутные глаза сказали бы любому арху о том, что она умерла в мучениях. Перед самым своим столкновением этот кораблик сумел захлестнуть смертоносным лучом и ее личные покои. Но даже это вряд ли бы помешало архам, которые продолжали рваться к сердцу системы. Ведь у них были приказы, и жуки-тактики также должны были их выполнять. Только в том месте, куда врезался этот маленький корабль, что-то уже происходило. Внезапно кусок брони, который был поврежден от удара этого маленького корабля, начал словно проваливаться внутрь. Если бы кто-то взглянул на это со стороны, то у него создалось бы впечатление о том, что какие-то мелкие насекомые судорожно прогрызают себе дорогу. Пролом рос с огромной скоростью. Все новые и новые выбросы атмосферы скрываемых отсеков кристаллизовались и превращались в мелкие кусочки льда. Внезапно флагман великого королевского роя начал разламываться попало. Его словно перепиливали какой-то странной невидимой пилой. Враги же, заметив происходящее, сразу же постарались прекратить бой и покинуть эту систему. Астероиды Ульи, Архов великого королевского роя, которые пытались приблизиться к флагману, чтобы попытаться спасти хоть часть ресурсов, внезапно теряли управление и также превращались в безмолвные камни, которые спустя некоторое время словно растворялись в пространстве. Архи не могли понять того, что происходит. Именно поэтому их попытки спасти хоть что-то с флагмана не прекращали. Спустя какое-то время о присутствии архов в этой системе напоминали только тысячи обломков камней, которые продолжали медленно истаивать, исчезая пространстве. Со временем эта система приобрела своеобразный ореол мертвой системы, или системы смерти. Любой разумный, который мог направить на нее свой корабль, был обречен на гибель. Причем никто так и не знал, от чего именно они могли погибнуть, ведь в этой системе практически ничего не осталось. Светила одинокая звезда, вокруг которой вращался своеобразный пояс из дымки или пыли. Если бы кто-нибудь присмотрелся, то он бы заметил, что эта дымка фактически охватывала всю систему. Но некому было рассматривать ее, так как попадавший в нее корабль точно так же, как и все остальные объекты в этой системе, медленно истаивал и превращался в часть этой пыли.